«Поработай на моем компьютере». С этими словами подвела его к столу и усадила. «Мы тут бездельничаем. Ничего не происходит. Мне даже футбол не нравится. Не жалуйся на скучные дни». «Неужели никто не говорил тебе этого?» Говорил прежний напарник. «Больше я не слышал от него ничего разумного. Не сомневаюсь. Могу чем-либо помочь? Я просто навожу справки. Дело нехитрое». Босх открыл портфель и вынул синюю папку развернул ее на странице где были записаны фамилии, адреса и даты рождения жителей Уандерланд-Тавеню, которых опрашивали во время обхода домов. Проверка всех, с кем общались полицейские в ходе расследования, являлась установившейся практикой. — Хочешь кофе? — спросила Райдер. — Нет, спасибо. Он указал на Торнтона, сидевшего в другой стороне комнаты, спиной к ним. — Как работается с этим напарником? — Райдер пожала плечами. Изредка он позволяет мне заниматься настоящей детективной работой, — тихо промолвила она. — Ну что ж, можешь в любое время вернуться в Голливуд, — с улыбкой прошептал босс Он принялся выстукивать команды для входа в компьютер Национального центра информации о преступности. Райдер насмешливо хмыкнула. — Гарри, до сих пор работаешь на клавиатуре двумя пальцами? — Киз, я иначе не умею. Привык так за почти 30 лет. Думаешь, внезапно научусь работать десятью? Я до сих пор не говорю бегло по-испански и не умею танцевать. Ты ведь ушла от нас всего год назад. А ну вставай, динозавр. Давай этим займусь я. Ты провозишься весь вечер. Босс скинул руки, показывая, что сдается, и поднялся. Райдер сел и принялась за работу. Он тайком улыбнулся за ее спиной. Совсем как в прежние времена. Не напоминай, мне вечно достается дерьмовая работа. И перестань улыбаться. Она не поднимала взгляда от клавиатуры. Ее пальцы легко порхали по клавишам. Боск наблюдал с благоговением. — Послушай, я не планировал этого. Не предполагал, что ты будешь здесь. — Да, как Том Сойер не знал, что ему нужно красить забор. Что? Расскажи мне о новенькой. Боск был ошеломлен. Что? Больше ничего не способен говорить? — Ты слышал меня. о новенькой, с которой... э Видишься? Черт возьми, как ты об этом узнала? Я весьма умелый сборщик сведений. И до сих пор имею источники в Голливуде. Боск отступил от ее кабинки и покачал головой. Она порядочная? Это все, что я хочу знать. Совать нос в твою личную жизнь не собираюсь. Боск вернулся на место. Да, порядочная. Я почти не знаю ее. Тебе кажется, известно о ней и обо мне больше, чем мне. Ужинаешь сегодня вместе с ней? Да. Гарри. Из голоса Райдер напрочь исчезли шутливые нотки. Что? У тебя здесь очень хорошая зацепка. боск наклонился и взглянул на экран. Осмыслив прочитанное, произнес. Пожалуй, сегодня я не поспею к ужину. Глава четырнадцатая. Босх остановил машину перед домом и посмотрел на темные окна и крыльцо. «Все понятно», — вздохнул Эдгар. «Этот тип не появится. Видимо, уже дал дёру». Эдгар досадовал на Босха за то, что тот его вызвал, Считал, что если кости пролежали в земле двадцать лет, то разговор с этим человеком вполне можно отложить до утра понедельника. Но Босх сказал, что если Эдгар не поедет, то он отправится туда сам. Эдгар, разумеется, поехал. — Нет, — возразил Босх, — он дома. — Откуда ты знаешь? — Знаю, и все. Босх взглянул на часы и записал время и адрес в маленькую записную книжку. Потом ему пришло в голову, что в этом доме он увидел как задернули штору в тот вечер, когда он впервые приехал сюда по вызову. — Пошли, — сказал Босх. — Ты уже разговаривал с ним, так что бери лидерство на себя. В подходящий момент я вмешаюсь.